Улица Ленивка, дом 4, а у нас во дворе водокачка. Старинные палаты XVIII века. Современный фасад палаты получили в 1845 году, когда с левой стороны была сделана пристройка. В 1880-х годах весь участок вместе с домом принадлежал Хлудову, владельцу бань в театральном проезде. Во дворе дома была установлена хранилия. водакачка